Глава 16. Слава богу, я ошибалась, когда думала, что по свиданиям меня будут гонять каждый день. И мачеха тоже была не права. Ну или просто перед папашей решила не метать бисер с объяснениями. Ему хватило того, что женихи выбраны, команды розданы, все зашевелились. Но, оказывается, по здешним обычаям спешка нужна при ловле блох, а никак не мужа. То есть, поговорив с одним кандидатом, Нужно было осознать произошедшее, переварить впечатления, помедитировать, наверное, потому что следующая встреча была назначена через три дня. Я только обрадовалась подобной неспешности. У меня как раз трансляция первого тура на носу. Не до свиданий. Нужно заранее сесть с планшетом в дальний уголок и начать вдумчивый анализ поступающих комментариев. скринить по ходу дела тоже придется. Если промедлить, то потом задолбаешься листать в начало. А с учетом последних изобретений в виде бегущих прямо по экрану комментариев во время прямых трансляций, так и вовсе только и успевай нужные мысли ловить. «Как мне уже успели пожаловаться по телефону парни?» «Да-да, ребята все же мне дозвонились, и я обрадовала их своим скорым возвращением, за которое меня вежливо обругали разными, хорошо хоть не матерными словами, ибо нефиг было секреты строить, они меня искали и не нашли». Последний факт особенно возмутил Джу. Их выступление поставили в самый конец программы. Это было, конечно, ожидаемо, но сильно прибавляло ребятам нервозности. Ведь всю запись им придётся волноваться, повторяя в уме движения, стараясь не забыть слова песен, в том числе иностранный текст, и при этом не выбиваться из дружеского и веселого настроя. Лео с тяжелым вздохом отметил, что лучше было бы отстреляться сразу, а потом всю программу просто весело хлопать на камеру. «Если выступите первыми, со сцены до своей общаги не дойдете, поддразнила я ребят. Остальные конкурсанты за кулисами пришибут и скажут, что так и было. То есть ты видела репетицию? Тут же просек фишку и забулькал рыжий. Видела, видела. Так что можете быть уверены, равных вам нет. Да ладно! Хотя нет, я ошиблась. Со сцены вы не уйдете не потому, что вас едят конкуренты. Думаю, с последними аккордами выступления вас просто растащат фанатки. Прямо со сцены украдут и залюбят от души. «Типун тебе на язык!» — возмутились Лео и Ха дружным хором. «Ага, согласен», — добавил Джу. «Как будто ты сама не знаешь, что порой может выдать разгорячённая толпа неадекватных фанатов. Тебе самой как-то почти вывернули руку и сорвали верхнюю юбку». «Исключительно из большой любви, конечно же». «Ну, я умная. Я усвоила урок и технично переместилась в тень». Мое радостное хихикание вызвало злобный гундёж с той стороны гарнитуры. А вы работаете, работайте, мои золотые барашки. Солнце ещё высоко, а шорстки на вас ещё много. Чесать и чесать. Р -р -р -р. Львенок, зачем ты научил птичку своим плохим кошачьим словам? Согласно хором у вас ещё лучше получается. Ну-ка ещё раз. Да иди ты. В общем, я воодушевляла парней как только могла и осталась уверена в их боевом настрое перед шоу. Даже почти не волновалась, когда с экрана ноутбука в моей комнате зазвучали звуки начала шоу. Ну, с Богом. Начало шоу, как всегда, было красочным. Выступила приглашённая гостья, затем севшая в одно из пяти судейских кресел. К моему удивлению, в другом кресле я увидела Рю. Вот это сюрприз. а откуда режиссер шоу появился в нем самом, а кто теперь верховодит? Но благо пробыл там недолго, лишь дал первое напутствие участникам. В своем стиле, конечно, отчего показалось, что Рю их не воодушевил, а скорее запугал. Если сократить всю его речь, получится «выживут сильнейшие», но силой можно мериться только в талантах и умениях. Если кто-то начнет несанкционированно гадить, этого оригинала больше никто не увидит. Конечно, имелось в виду «не увидит на шоу», но с личностью и внешностью Рю звучало как «не увидят, потому что кандидата отправят поплавать с ногами в бетоне». Хм, тут и гадать не надо, кому эта речь предназначалась. Вон воробья из синти -Син наш потряхивает, зато глаза паршивца сразу стали в пол лица, и парнишка получил нехилую прибавку к милоте, что отметили в комментариях. Было забавно наблюдать, как зрительный зал, в ответ на властный сарказм, с одной стороны прижимая туши, словно коты в присутствии тигра, а с другой тянет шеи, чтобы лучше видеть и слышать. Выступления других групп промелькнули как в тумане. Я машинально отмечала уровень ошибки, но от нарастающего волнения не слишком вслушивалось содержание. И заодно скроллила вал комментариев. А потом пришло время команды «Феникса». И буквы на экране запрыгали с такой скоростью, что я едва успевала читать. Хорошо еще звук уведомлений в чате отключила заранее, иначе девайс захлебнулся бы ими. RFVG-11. 11 Боже!» Найз, nice. не спамьте звуками, и за вас ничего не видно. Хотя я согласна с вами. А, -а, -а на это невозможно не орать от восторга. Гринер Джей, я хочу их всех, всех, всех. Дайте мне. Ева девять четыре девять семь. Коллега, вас мама не учила, что надо делиться. Всех хочу я. Три тучи Как вы можете говорить об искренней любви, если хотите сразу всех? Выберите себе одного мужа. Если вы любите всех, значит, не любите никого, и ваша любовь ничего не стоит. Я вот забираю Джу. Только Джу. Мое сердце пылает в этом темном бесконечном огне. Грин, Р. Джей. Заткнись, зануда. Как можно выбрать одного, когда они все так прекрасны? 567. У меня все внутри вибрирует от этого голоса. Вы слышали? Я сейчас загуглила. Это называется бас. И это настоящий оперный голос. лили 666 И как такой голос может рождаться в таком хрупком теле? Он инопланетянин? Грин РД. Да хоть рептилоид. Мое. Гроджи-доджи. А я, пока все лаются за главных героев, Скромно утащу вон то брёвнышко. Нам много не надо. Да. Звёздочки and GGG. Этот забавный иностранец мне тоже нравится. М -м -м, ужасно милый. Ева 9497. Самый милый здесь наш неподражаемый лев, наш львёнок, наш котик. «Боже, я согласна отдать всех за него одного!» И так далее. И так далее. Честно сказать, через пять минут безумие у меня свело зубы и мозг. Исключительно от зефирной приторности, иногда и от развратности некоторых комментаторов. Конечно, откровенную пошлятину сразу удаляли, но люди порой очень креативно м -м, использовали подтекст. Конечно... Мелькали в этом шоколаде и ругательные отзывы, а еще реже будто бриллианты среди стекла, очень грамотные и деловитые, отмечающие композицию, режиссуру и достоинство голосов. Особенно меня обрадовало, что ни одна ворона даже не упомянула девушку, которую снимали для шоу. Как я и рассчитывала, ее приняли за безликий образ, подставив на место размытой тени свое собственное лицо. Что сказать? Бинго!